Глава пятьдесят четвертая. Виктория. В центре моих ладоней отпечатки ногтей. Это я так сжимала кулаки, когда колотила Арса, а он стоял, не двигаясь, и смотрел на меня. Странно, как будто не чувствует ударов. А у меня рука тяжелая и сильная. Я все детство растаскивала дерущихся братьев, так что удары были отнюдь не нежными. А ему плевать? Бесчувственная скотина! Зато мне полегчало, и главное, я не разревелась. Да, это сейчас главное, и мне больше не хочется реветь, хочется просто уйти навсегда. Но Максик, теперь он собирается разреветься, и мне так его жалко. Он-то вообще ни при чем, он не понимает, что происходит. Он рад, что приехала любимая мама, и не хочет отпускать любимую няню. Да, он меня любит, так же как и я его. Мы привязались друг к другу за этот месяц, и рвать вот так по живому это не педагогично и жестоко. Но я же не в одиночестве его оставляю, а с родителями, которые радостно воссоединились после долгой разлуки. Я дергаю чемодан, он не поддается, потому что Арс держит его за боковую ручку. Пусти! Ты остаешься, уходит она. Что? Мне послышалось, кто уходит? Я ничего не понимаю. «Максюша!» — слышу я голос снизу. Шаги по лестнице. Она идет. «Мать Максика, жена моего босса, о существовании которой я не подозревала еще полчаса назад». «Ты вызвала такси?» — спрашивает ее Арс. «Кому такси?» «Мне?» «Поднимешь мои чемоданы?» — произносит в ответ она. «У меня и для тебя подарки есть». А я смотрю на Арса. Он стоит, стиснув зубы, смотрит на Максика, молчит. Это его дурацкая привычка, но сейчас это молчание другое. Оно настолько напряженное, что в воздухе чувствуется запах озона, как перед грозой. А, ты милая уезжаешь, блондинка имени которой я до сих пор не знаю, обращается ко мне. А сама та и дело бросает взгляд на экран телефона, похоже, у нее там с кем-то оживленная переписка. Да, говорю я. Контракт, рявкает Арс. Плевать, отвечаю я. «Неустой-ка!» Из его уст снова вырывается одно лишь слово. И я вспоминаю. «Два миллиона! Где я их возьму?» «Подавитесь», — говорю я, «своими деньгами. Я их вам отдам». Я замечаю, что Арс по-прежнему не отрывает глаз от сына. Смотрю на Максика. По его щекам катятся слезы. А его мамаша, кстати, этого не замечает. Она вся в телефоне. «Максик!» Я присаживаюсь рядом со своим подопечным. Лисичка, всхлипывает он и больше ничего не может сказать. Его плечи вздрагивают, губы кривятся, слез становится все больше. Бедный малыш. Я обнимаю его и гладжу по голове. Арс присаживается рядом и тоже обнимая сына. Наши руки переплетаются. Я отдергиваю свои, пытаюсь вырваться из этого клубка объятий, но Максик меня не пускает, держит за локоть. И все это под взглядом его мамы, которая отлипла от своего смартфона и презрительно ухмыляясь смотрит на нас. Идиотская ситуация. Мне все же удается вырваться. Я вскакиваю на ноги. Арс тоже поднимается с Максиком на руках. Я не глядя на них хватаю чемоданы, быстро спускаюсь вниз по лестнице, оставляю чемодан в прихожей, где уже стоит багаж жены Арса, и залетаю в гостиную в поисках телефона. На журнальном столике его нет. Под столиком тоже. Я разбрасываю раскраски и альбомы, надеясь найти его среди них. Нету. Как я вызову такси? Да и вообще, как я буду без телефона? Там вся моя жизнь. В гостиную входит Арс, все еще с Максиком на руках. Позвони мне, командую я. Он смотрит вопросительно. Телефон не могу найти. Он у меня. Что? И пока что я тебе его не отдам. Да пофиг, выкрикиваю я. Я все равно уеду. Арс прикладывает палец к губам, показывает на Максика. Он прав. Я не должна орать. Ребенок и так расстроен. Макс сползает с рук своего отца, подходит ко мне и говорит. «Лисичка, ты уложишь меня спать? Дочитаешь мне про пожарные машины? Пусть мама тебе почитает. Ну а что? Неужели он не хочет, чтобы его уложила родная мать, которую он давно не видел? Лисичка, я хочу, чтобы ты...» Пожалуйста. Ладно, сдаюсь я, уложу и почитаю. Ура! Максик тянет меня за руку, я иду за ним. На ходу оборачиваюсь к своему уже почти бывшему боссу и произношу злобным шепотом: "Потом я уеду с телефоном или без, если надо через ваш труб, и выплачу вам вашу гребаную неустойку. Подавитесь."